На следующий день сторож спустил пустую корзинку. На его нетерпеливые иты я не отвечала, и корзина напрасно подпрыгивала и стукалась о мокрый пол. Наконец сверху послышалось. — Ваше Преосвященство! — В чем дело? Теперь я сочла возможным отозваться. — Сначала верни кувшин, тогда получишь еду. Сегодня мне не хотелось с ним спорить. Устал я страшно, сказывалось постоянное недоедание, да и нужды во втором кувшине не было. Я положила кувшин в корзину, и через минуту получила хлеб, воду и сигареты. Молча вынула их из корзины. Ваше преосвященство!» — заревела дыра. Так чувствуешь себя? А тебе какое дело? Хорошо чувствую. Тогда почему не говоришь ничего? Я обиделась на тебя. Ты меня третируешь. Вот погоди, Бог тебя покарает. Сторож щел нужным оправдаться. Ведь мне так велят, если не буду выполнять приказания, меня убьют. Велели отбирать у тебя кувшины? Я и отбираю. Неужели мне кувшина жалко? Ну ладно, подумай, может, завтра и прощу тебя. В последующие за этим дни я метр за метром вгрызалась в стену. Дело шло медленнее, чем я рассчитывала, так как попался крупный камень, который занял у меня несколько часов. Когда извлекла его из стены и откатила к дверям камеры, я совсем без сил рухнула на пол. Зато ближайшее окружение этого гиганта удалось извлечь без особого труда. Еще один большой и очень длинный камень, уходящий на большую глубину в стену, почему-то выскочил сам, что очень подняло мое настроение. Кроме выковыривания раствора крючком, я использовала также метод расшатывания и обстукивания камней, поэтому очень следила за тем, чтобы сторож не услышал никакого подозрительного шума. Он появлялся обычно около десяти. Постепенно он привык титуловать меня преосвященством и отказался от попыток путем угроз и шантажа вернуть задержанный мною кувшин. Следовало внести какое-то разнообразие в наши взаимоотношения. — Не называй меня ваше преосвященство, — категорически потребовала я в один прекрасный день. Так обращаются только к кардиналам. — Да ты ведь сама так хотела, — удивился сторож. — А как тебя теперь называть? — Ваше Королевское Величество. Дыра тотчас же отозвалась радостным похрюкиванием и поинтересовалась. А почему Королевское? — А потому что мне так нравится. Имею я право, в конце концов, хоть на какие-то радости в этой могиле. — Шеф завтра возвращается. Если захочешь, выйдешь отсюда. Но лучше не выходи, мне скучно будет. Не волнуйся, мне здесь нравится. На самом же деле настало очень тяжелое время. Я чувствовала, что меня надолго не хватит. Правда, тяжелый труд приносил даже некоторую пользу здоровью. Но эти камни вместо постели, эта промозглая, затхлая атмосфера подземелья, я чувствовала, что пропиталась ею насквозь. В моем воображении то и дело представали картины всевозможных засушливых районов земли и тех, что я видела собственными глазами, и тех, о которых только читала или слышала. Жаркое солнце освещало пески Сахары, белую гору с ее нескончаемыми дюнами, Блендовскую пустыню, а также пустыню Гоби, сухие сосновые боры под Варшавой. Неужели когда-то мне могло быть слишком сухо или жарко? В пустынях мне виделись также различные продовольственные товары и отдельные предметы мебельных гарнитуров, разумеется, мягкие. Сесть бы сейчас в мягкое кресло, лечь в удобную постель, в сухую постель. Две вещи поддерживали мой дух. Первая — дикая, безумная ярость. Если ярость достигала подобных высот, а такое случалось со мной очень редко, она делала меня совершенно невменяемым существом. Я уже знала, что в подобном состоянии я бываю способна совершать деяния, которых в нормальном состоянии мне не совершить ни за какие сокровища мира. Такое случалось со мной несколько раз в жизни, и мне горько приходилось потом сожалеть о содеянном. Теперь же я и не пыталась подавлять всевозрастающее неистовство, следя лишь за тем, чтобы оно находило выход только в одном направлении, через проход в стене. Вторая вещь. Глубокое убеждение в благодатном влиянии воды на кожу лица. Мы столько начитались и наслушались о превосходном цвете лица англичанок, а все потому, что они всю жизнь мокнут под дождем. Общеизвестно, что с возрастом кожа высыхает, и сколько же тратится сил на ее увлажнение. Ну, теперь я могла быть спокойна, влагой пропитаюсь на всю жизнь. В глубине души надеялись, надеялась, что когда я выйду отсюда, у меня будет чудесная кожа лица, пусть даже немного и бледноватая. Я с энтузиазмом ковырялась уже на глубине около полутора метров, когда до меня донесся шум сверху в неурочное время ближе к вечеру. Я поспешила вернуться в камеру и услышала доносящийся из отверстия рев. — Эй, ты! — я удивилась. Неужели сторож мог забыться до такой степени? Рев, не уступающий по интенсивности мотору реактивного самолета, повторился. Теперь я поняла, что кричал не сторож. Похоже, вернулся шеф. Сев на камень, я стала ждать, когда ко мне обратятся более прилично. Рев прекратился. Затем послышался неуверенный голос сторожа. — Ваше Преосвященство! Я не откликалась. — Ваше Пре... Начал был он громче, но тут же спохватился и заорал. — Ваше Королевское Величество! Теперь я могла откликнуться. — Ну что, ты не свихнулась там? — зарокотал шеф. — Что это за глупости? — А, привет! — обрадовалась я. — Как дела? — Как здоровье? — А ты все шутишь. «Не надоело тебе?» «Надоело». «Хочешь выйти?» «Нет». «Что?» «Не хочу выходить. Тут тихо и спокойно». «Где еще я найду такое?» Похоже, он лишился дара речи. После продолжительного молчания до меня донесся сверху неясный шум. Может быть, он расспрашивал сторожа. «А ты там не спятила?» — послышался, наконец, его раздраженный голос. В ответ я начала оглушительно орать таблицу умножения на семь, причем... Делала это на трех языках, в зависимости от того, на каком языке мне легче было произносить очередное слово. «Замолчи!» — пытался он остановить меня. «Да замолчи же! Перестань орать!» Закончив таблицу умножения на семь, я хотела перейти к восьми, но уж очень трудно было орать изо всех сил, и я, отказавшись от этой мысли, снизошла до объяснения. «Это я доказываю тебе, что не спятила, но не уверена, что ты способен как следует оценить. Ты-то сам помнишь таблицу умножения?» В ответ послышалась ругань, которую я с удовольствием выслушала. Все говорило о том, что настроение у него не наилучшее. «У тебя что, неприятности?» — добродушно поинтересовалась я. «Почему ты так думаешь?» «Что-то ты не в настроении. Лучше о своих неприятностях подумай». «Вижу, что ты еще не созрела. Ну и сиди, раз тебе там хорошо». Он ушел, и наступила тишина. Куча камней под дверью понемногу росла.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 Тут меня поддерживал пример Изабеллы Испанской, которая не мылась тринадцать лет и ничего, жила. Работала я до полного изнеможения, чтобы потом свалиться на свое ужасное ложе и заснуть, невзирая на промозглую сырость. Пожалуй, ревматизма и колтуна мне все-таки не избежать. А вот цинги я не боялась, так как до прибытия сюда основательно навитаминилась в Бразилии как минимум на полгода хватит. Что же касается других болезней, то я очень надеялась, что в этой яме все бактерии давно подохли, как крысы. Все труднее было оттаскивать вынутые стены камни. Делала я это с помощью сети из акрила, которая сразу же перестала быть белой. Поначалу проблема транспортировки решалась довольно легко. Усложнилась она по мере удлинения и сужения тоннеля.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 Сторож долго орал. «Ваше королевское величество! Ваше преосвященство! Эй, отзовись! Ты жива? Ну, где ты там, черт тебя подери!» Я продолжала молчать, выжидая, чем это кончится, и рискуя не получить еду. Наконец, сторож капитулировал и спустил корзинку, хотя и не услышал моего ответа. Подтянув корзину к себе, так, чтобы сторожу не было видно, я опорожнила ее, и все это молча. «И ты!» — обрадовался сторож. «Ваше королевское величество! Так ты жива? Почему молчишь?» Но я так и не отозвалась, а он, порав еще некоторое время, ушел ни с чем. На следующий день в его голосе уже чувствовалось явное беспокойство. — Ваше королевское величество, ты жива? — Нет, — ответила я. — Вчера состоялись мои похороны. Ты был? Как он обрадовался! Все подземелье заполнило его радостное хрюканье. — Да ты что? — Так ты не был на моих похоронах? — возмутилась я. — Ну да, конечно, не был. — А почему? — О, Господи, откуда я знаю? Да не было никаких похорон. — Что ты говоришь?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 Как бы мне хотелось, чтобы эти подозрения оказались лишь плодом моего воображения. Особенно хотелось это сейчас, когда все мои душевные и телесные силы были на исходе. Сейчас мне просто необходимо было уверенной, что дома меня ждет не враг, неравнодушный человек, а любящий, любимый, самый близкий человек, которому я выплачу в жилетку все, что пришлось пережить. А если предположить, что такого человека нет? Нет, при одной мысли об этом у меня опускались руки. Итак, никаких сомнений, никаких подозрений. Я все больше и больше слабела физически, но бушевавшая во мне ярость не ослабевала. Ярость скребла влажную землю холма и волокла нагруженное полотнище. Ярость разбрасывала вынутую землю по камере и тщательно утрамбовывала ее.